Нина, глава первая. Когда в открытое окно моего номера бросили гранату, я разговаривала по телефону с мамой Сергея и, плача, рассказывала, как его убили. Мне было искренне жаль, что пришлось познакомиться с ней при таких чудовищных обстоятельствах. Взрывной волной меня откинуло к противоположной стене. Я осталась жива только потому, что сидела в кресле около входной двери. Когда я открыла глаза, то не сразу поняла, где нахожусь. Рядом со мной стояла пожилая женщина с капельницей. «Где я?» «В больнице, дочка». Облизав пересохшие губы, я ощутила сильную боль. Мне показалось, что вся кожа горит. Я находилась в каком-то сомнамбулическом состоянии. Держать глаза открытыми было тяжело, а еще тяжелее думать. «Вы кто?» «Я Сережина мама». «А как вы здесь?» «Мы с родственниками за Сережей приехали». Женщина всхлипнула, достала платок и вытерла слезы. «А ты в это время в коме была. Сереженьку в Москву отвезли, схоронили, а я к тебе вернулась, и ты совсем здесь одна». Сережа хотел, чтобы его в Венеции похоронили. «Здесь только своих хоронят. Да и мне нужно, чтобы он рядышком со мной был». Женщина вновь вытерла слезы, и грустно улыбнулась. «Он ведь мне из Венеции позвонил и сказал, «Мама, я женюсь. Мою невесту зовут Нина. Я встретил девушку, которую всю жизнь искал. Правда, она мне еще не ответила согласием, но я сделаю все возможное, чтобы она согласилась». «Что, прямо так и сказал?» Я с трудом сдерживала слезы. «Прямо так и сказал. А еще сказал, что когда вы прилетите...» то приедете к нам на дачу на шашлыки». Он мне тоже говорил про шашлыки. «Хороший мой мальчик, Сереженька. Ты, главное, сама поправляйся. Тебе две операции сделали. Что же за жизнь такая пошла страшная? Сереженьку застрелили, а в тебя гранату кинули. Ты, Ниночка, не переживай, оклемаешься. Я с тобой все время буду. В Москву вместе вернемся». «Спасибо. Ну что ты? Серёжа у меня единственный ребёнок. Теперь ты мне будешь как дочка. У тебя родители-то где?» «Погибли, когда мне было ещё семнадцать. Надо же, несчастье какое!» Буквально через пару недель я пошла на поправку. Серёжина мама всегда была рядом. И мне стоило больших усилий заставить её хоть немного поспать или отправить на улицу погулять. Каждый день я пыталась дозвониться до Ани, но мобильный был постоянно отключен. Когда ко мне подошел врач и попросил оплатить счет за лечение, я стала волноваться. И дождавшись, когда Сережина мама ушла в магазин, набрала номер телефона своего секретаря. «Женя, это Нина. Ты, наверное, меня потеряла. У меня неприятности. Как вернусь, все расскажу». Я сейчас в больнице. Мне срочно нужно оплатить лечение. Представьтесь, пожалуйста. Я не поняла, кто вы и по какому вопросу звоните, вежливо произнесла моя секретарша. Женя, ты меня не узнала, что ли? Это Нина, Нина Львовна. Ах, вы по поводу Нины Львовны, ну так бы сразу и сказали. А Нины Львовны больше нет? Как нет? К глубокому сожалению, она погибла. Ее уже как два с половиной месяца схоронили. Как? Вот такое несчастье. Нина Львовна поехала в командировку под Рязань и погибла. Вы можете навестить ее на кладбище. Когда в трубке послышались короткие гудки, я выронила мобильный и заревела. Сережина мама, словно почувствовав неладное, вернулась и принялась меня успокаивать. «Дочка, что случилось?» Меня в Москве два с половиной месяца назад похоронили. Немного успокоившись, я рассказала Сережиной маме историю нашего с ним знакомства и то, как вместо себя я оставила стриптизершу из Сережиного клуба, девушку Аню. Женщина внимательно меня слушала и гладила по руке. «Не плачь, ты живая. Приедешь и вернешься в свою компанию. Закон на твоей стороне. Ты настоящая». Дело в том, что мне приличный счет за лечение выписали, а платить нечем. Если я умерла, значит, у меня нет доступа к моим деньгам. У меня есть Сережины деньги, из них и заплатим. А то, что тебя при жизни похоронили, значит, что ты проживешь долгую жизнь. Я вам все до копейки верну. Нина, ты мне теперь как дочка. Ведь у Сережи никогда не было девушки, которую бы он любил. Да и жениться он ни на ком не собирался. Все это время тебя искал. Когда мы прилетели в Москву прямо из аэропорта, я отправилась к Сережной маме, потому что больше мне было некуда ехать. Вечером мы сидели с ней на террасе и рассматривали альбом с Сережинами фотографиями. «Ниночка, страшно мне за тебя!» — с болью в голосе произнесла женщина. «Если тебя пытались убить, то ведь могут и снова попытаться». Может, ну ее к черту эту компанию? Да вы что? Я же столько сил, труда, мозгов и бессонных ночей в нее вложила. Завтра же пойду и восстановлю свои права. Дочка, только будь осторожна. Есть человек, который мне поможет. Утром я набрала номер Матвея, но трубку никто не взял. Позвонив ему в офис, я узнала, что он временно не работает и живет на своей даче. Я поймала такси и направилась в его загородный особняк. Ворота были открыты, а охранники отсутствовали. Подойдя к дому, я постучала в дверь и, заметив на террасе целую гору пустых бутылок, тут же поняла, что он закрылся от внешнего мира и пьет. Видимо, слишком тяжело далась ему моя смерть. От моего толчка дверь открылась сама, и я брезгливо сморщилась, от затхлого воздуха и стойкого запаха перегара. Матвей сидел у потухшего камина с бутылкой в руках и смотрел в одну точку. Он выглядел очень скверно и был похож на бомжа. не нестриженный, мятый, да и постарел еще больше. «Здравствуй, Матвей! Только, пожалуйста, не бойся! Я живая!» Повернувшись в мою сторону, Матвей вытаращил от ужаса глаза и бросил в мою сторону недопитую бутылку. Я вовремя успела увернуться, и она пролетела мимо меня. «Пошла отсюда нечистая», — пьяно заорал он. «Матвей, я живая!» «Ты умерла?» «Нет! Ну как тебе доказать, что я живая? Видишь, я плачу!» «Я был на твоих похоронах!» «Похоронили не меня!» «Убили моего двойника!» «Откуда у тебя двойник?» «Это долгая история!» но если ты меня спокойно выслушаешь, то я тебе расскажу. Матвей дотянулся до другой бутылки, тут же ее открыл и, не говоря ни слова, принялся пить из горла. Я села на корточки, прислонилась к стене и, всхлипывая, стала рассказывать, как погиб мой охранник, и я зашла в первый попавшийся клуб. Все это время Матвей пил, а когда я замолчала, что было сил, ударил себя по голове. Как же я сразу не догадался, она была толще тебя. Ты про кого? Да про эту стриптизершу. Она же мне здесь стриптиз танцевала. Ты с ней встречался? Я же строго-настрого ей наказала тебе не отвечать. Она ко мне приехала. В тот момент, когда она разделась, сюда пожаловала моя жена. Матвей, о боже, ты же знаешь, что я больше всего на свете не хотела, чтобы наша связь, доставила хоть какие-то проблемы твоей семье. После того случая мы живем раздельно. Жена в квартире, а я в этом доме. Я сам так захотел. Это мое решение. Извини, что так получилось. Нин, да ты здесь при чем? Понимаешь, я ведь чувствовал, что что-то не так. Она вела себя, как дешевая шлюха. Подсознательно я понимал, что ты себя так вести не можешь. Ей даже кольцо на палец не налезло. Ты ей кольцо подарил? Подарил. Понимаешь, я не мог тогда вырваться с этого проклятого совещания. Приехали зарубежные партнеры. Нина, прости меня за то совещание. Матвей встал передо мной на колени. Встань, пожалуйста, ты что? Это уже дела давно минувших дней. Нина, как же я счастлив, что ты жива. Я заставила Матвея подняться с пола И, сев рядом, взяла его за руки. «Матвей, ближе и дороже тебя у меня никого нет. Я пришла к тебе за помощью. Говори, я все для тебя сделаю. Я не знаю, как мне вернуться в компанию. Ведь я умерла. Как мне вернуться и никого не напугать? Ты знаешь, после того, как тебя похоронили, объявился какой-то мужик и представился твоим любимым человеком. Он предоставил нотариально заверенное завещание на все твое имущество. Он еще не вступил в права наследования, но уже сидит в твоем кресле. Какой еще любимый человек? Его Кириллом зовут. Так это он, наверное, меня и заказал? Тут даже к бабке ходить не надо. В том-то и дело, что у него железное алиби, и к нему не смогли подобраться. Мне даже... Кажется, что он ментов всех купил. «Матвей, но ты-то понимаешь, что у меня не было никакого любимого человека Кирилла, и уж тем более я не давал ему никакие нотариальные завещания. Нина, я верну все, что тебе принадлежит. Только для начала нужно прекратить пить и привести себя в порядок», произнесла я и пошла открывать окна, чтобы проветрить дом.